Глава сороковая Докия задержалась навстречу с Лисом. Вернее, задержали. Юля с Гришиком. Точнее, только подруга, но и её парень был очень даже причём. У Никитиной уже месяц тянулась задержка. Она молчала, держала всё в себе. Просто казалась погружённой в мысли, избегала шумных компашек и долгих прогулок. Докия вытянула из неё всё сама. Сбегала в ближайшую аптеку и купила тест. «Иди!» — буквально втолкнула в университетский туалет. «Надо же, с утра!» — протянула нехотя Юля. «Если что-то...» — Докия запнулась и исправилась. «Кто-то есть?» — уже не рассосётся. Никитина вышла минут через десять, спокойная и очень сосредоточенная, как будто готовилась совершить подвиг или мир спасти. Молча показала две полоски. И сползла по стене на пол. Докия села рядом. «И?» «Что «и»?» Бездонными глазищами глянула Юля. «Ражу?» «Мне двадцать три года. Один рабочий яичник и отрицательный резус-фактор. Бинго!» И замолчала, бестолково крутя туда-сюда пластиковую палочку. «Никитина, а ты будущего папашу обрадовать не хочешь?» Прикидывая масштаб озвученного, поинтересовалась Докия. «Нет. Скажу, что не от него и делов-то». «Зачем? Эту дуру хотелось прибить. Она там с унитаза грохнулась, что ли?» Юля просверлила своими глазами дырами до кию. Дотянулась до ее руки ледяными пальцами, сжала. «Ему еще девятнадцати нет. Ему мама учиться наказывала. И если встречаться, то только с хорошими девочками». «Повод молчать?» Во рту появился мерзкий привкус. «А Юлька чем не нехорошая девочка? Тем, что у неё нет отдельной квартиры? Тем, что влюбилась в мальчишку?» «Донь, ты не волнуйся, я справлюсь», — пообещала подруга. «Только Гришику не говори». «В общем-то, в этом случае дело решённое — расставаться». Докия знала одно. Сейчас Юлю лучше не переубеждать, потому что она только укрепится в правильности своего мнения. А вот дня через два-три можно будет попытаться переубедить. Ещё с Лисом посоветуется, что он скажет в этом случае, потому что у мужчин голова по-другому работает. Кстати, Лис. Набрав его номер, прослушала сообщение, что абонент вне зоны действия сети. Написала сообщение, что скоро подъедет. Обняла Юльку и мысленно пожелала ей всего самого хорошего. «Ты куда сейчас?» «Домой», — уверенно ответила Никитина. «С матерью поговорю». Декретных у меня не будет, конечно, но нянек много дома посидят, пока я по садикам фоткую. Докия проводила подругу до такси. Подумала и запрыгнула в него тоже. Все равно почти по дороге. Зайдя в кофейню, сначала вдохнула вкусный запах, а потом встретилась глазами с тревожным взглядом Левента. Обвела зал, лис отсутствовал. Сердце застучало, и боль ударила в виски. Хотя совершенно непонятно, от отчего такая реакция. Мало ли где лис. Задержался, отъехал на время и скоро вернется. Но внутреннее беспокойство только нарастало с каждой секундой в геометрической прогрессии. «Да Кия!» — Левент подошел ближе, чем обычно. «Он был тут, а потом пришел девушка. Красивый, но плохой!» Они говорили. «Что-то три часа! Захват!» «Потом уехал вместе!» Докия уже знала, когда мужчина волнуется, его акцент становится сильнее. А сейчас, похоже, он волновался очень сильно. И это совсем не успокаивало Докию. И оставил шарф. Левинд протянул вещь. Но утром с парнем говорил мой жена. И вот. Мужчина вручил девушке коробочку. Это он тоже оставил. И хотел устроить праздник. Открыв крышечку, Докия не смогла сдержать всхлип. На мягкой бархатной подушечке сверкнуло глазком колечко. Что же произошло? Лис не мог так просто сорваться и уехать, на него совсем не походило. И телефон его по-прежнему находился вне зоны действия сети. «Спасибо, Левент. Я пойду тогда домой. Если вдруг Лис приедет, скажите ему?» «Да, конечно», — пообещал хозяин кофейни. Дома всё осталось неизменным. В комнате Лиса всё так же, как и утром. Вдохнув запах туалетной воды с шарфа, Докия постаралась почувствовать, что могло произойти. Ведь говорят же, что если с твоими дорогими людьми что-то происходит, ты это чуть ли не физически ощущаешь. Но кроме сумасшедшего беспокойства, мешающего думать внятно, девушка не чувствовала ничего. Никакой телепатической связи не образовывалось, не появлялись картинки, и даже вселенная молчала со своими подсказками. Тренькнул телефон. Докия мазнула по экрану. «Мы расстаёмся, я женюсь на Елене». Сообщение, как ни странно, привело до Кию в чувства. Лис так бы точно не бросил её безо всяких объяснений, отправив только несколько слов. Однажды, конечно, подобное уже произошло, когда Лису увезли родители. Но девушка верила, что он написал ей. Просто сообщения не дошли и пытался сбежать. Был готов жить с бабушкой, терпеть её выходки. И точно знала, теперь парень короткой фразой не отделается. В качестве проверки бросила ответное. «Красную нить вернёшь?» И получила. «Чё за нить?» «Шарф я вернул». Докия усмехнулась и отправила. «Власова ты опять напилась?» И всё. Похоже, девица, овладевшая телефоном Лисы, заблочила её контакт, потому что теперь ни сообщения, ни звонки не доходили. Стерва. Злость, как ни странно, помогала. Не давала впасть в панику, стимулировала идеи. Докия подумала пару минут — Прикинула, что с момента загадочного исчезновения Лиса прошло около двух часов, и решила позвонить его родителям. Номер она не знала, но ноут Стрельникова остался дома, а там все контакты. Ответила его мать, тетя Таня. Узнав, что сын пропал и, кажется, с Элиной Власовой, дала номер мужа. Тому доки уже рассказала все подробно, с упоминанием слов Левента про три часа и захват. «Понял», — коротко бросил Стрельников-старший и отсоединился. Вот просто. Взял и отсоединился. Деловито и сухо. Хотя, наверное, ему ведь надо что-то делать с той информацией, которую вылила на него Докия. А ей осталось сидеть, думать, думать, думать, ломать голову, что происходит, сходить с ума от беспокойства, молиться, чтобы, главное, с Лисом все было нормально, чтобы это сумасшедшая не выкинуло еще какой-нибудь фортель. Лис никуда не успел уйти. Пока он раздумывал, куда деть сумку, в которой оказались паспорта, его свидетельства о рождении и прочие важные документы, вернулись родители. Мама показалась более молодой и расслабленной, чем все предыдущие дни, и с букетом. А папа? Папа особо не изменился. «Вы вроде за перекусом ходили». Лис не нашелся, как еще выплеснуть разочарование. Опять его планы разлетелись в дребезги. Но теперь уже внутри не осталось точки баланса. И всё, абсолютно всё причиняло боль. «Лисик, ты проголодался?» — удивилась мама. Будто первоначальная идея исходила не от неё. «Давай хоть гамбургер». Но равнодушный голос диспетчера объявил посадку на их самолёт. «Всё уже, потерпит». Отец шлёпнул лиса по плечу. «Да?» — сверился с таблом. Нам к четвертому выходу. Он подхватил сумку, взял под руку маму и двинулся вперед. Вот оно. Заветное мгновение, когда Лис может отстать, не полететь. Что в сумке и его документы тоже. Не проблема, вышлют потом по почте. А в старую школу его примут. Если надо, он встанет на колени перед Татьяной Максимовной. Да и до Киа Лис, вперед. Отец вернулся и подтолкнул его. «Что отстаёшь? Остаться хочешь?» «Хочу», — упрямо признался лис. «Мы всё решили». Отец впился взглядом, гипнотизировал, давил. «Не веди себя, как избалованный маленький говнюк». «Дим», — нахмурилась мама. Юная девушка, проглянувшая было в её чертах некоторое время назад, начала истаивать. И сейчас виноват в этом был лис. «Ты спросил?» Я ответил. Буркнул он и пошел впереди родителей к выходу. Докия сгрызла ногти, те самые, которые сделала Анюта, подчистую, не замечая того, что делает, до тех пор, пока не цапнула особенно сильно, до крови. «Надо же!» Исходив в беспокойстве комнату и по периметру, и по диагонали, зачем-то раза три согрев чайник, но так и не попив чай — Докия старательно отгоняла непрошенные картинки, где сумасшедшая Власова издевается над лисом. За окном давно стемнело, в комнате сгустились тени. Мрак периодически разрывали фонари проезжающих автомобилей. Докия опустилась в кресло, просто сидела без света, поджав ноги и укутавшись пледом. Вспоминала, будто бусинки перекатывала в пальцах каждый момент общения с лисом начиная с первого класса и заканчивая вчерашний уже вчерашней ночью. И не позволяла плохим мыслям проникать в душу. Лис вернется. Вернется. Вернется обязательно. Его приведет красная нить, как нить ариадный выведет из лабиринта местного Минотавра. Сидела час, два, три. Тиканье часов отмеряло время, но вставать, смотреть который час, не было желания а потом такие, видимо, задремала Или организм вырубило от перенапряжения, чтобы защитить оголенную психику. Проснулась от ощущения, что лис присел возле ее коленей, положил на них голову и смотрит. Она чувствовала взгляд, даже не поднимая век. Он невесомо перепархивал с ресниц на щеки, приземлялся на губы и казался волшебным. «Лис!» Выдохнула Докия, откинула плед и соскользнула к любимому на пол. Он показался осунувшимся и резко повзрослевшим, хотя, может быть, это просто так фонарей обманывали. Докия осыпала поцелуями его лицо, щеки уже колючие от щетины. Потом поймала холодные руки и тоже прижала к губам. Лис сидел и улыбался, а потом сгробастал ее, зарылся носом волосы и прошептал «Люблю». А потом громче. «Люблю!» и крикнул, как пьяный. «Доня! Я тебя люблю!» «Тихо ты! Весь дом перебудешь ненормальный!» «Ну и что?» — смеялся он. «Это же ничего не изменит».